Глава 11 Анхель смотрел вслед уходящей журналистке. С ней было что-то не так, но ему не понравилось то, как Хулио вклинился в разговор. Когда рядом был Хулио, собеседник в любой момент мог пострадать. Поэтому Анхель ее отпустил. И теперь сожалел. «Я становлюсь добреньким». «Эй, каброн!» — Хулио схватил его за локоть. «У нас гости». Через толпу, расталкивая медиков, пробирались два человека со значками. Судя по внешнему виду, полиция штата. «Ты их знаешь?» «Калифы». Хулио отвернулся, чтобы они не увидели его лица, и пробурчал. «Не хотелось бы, чтобы они меня заметили. Феникс – городишко маленький». Анхель решил, что они действительно похожи на копов. Если Кэтрин Кейс вербовала сторонников в тюрьмах из отчаянных людей», то у Калифорнии был бюджет гораздо больше и свои особые методы. У парочки, которая сейчас шла к ним между каталог, был вид богатых выпускников Стэнфорда. Идеальные стрижки, настоящие отличники. «Именно калифы? Может, просто из уголовки?» Хулио нетерпеливо ткнул Анхеля локтем. «Уверен. У меня камеры в ибиси, и эти парни в штаб-квартире днюют и ночуют. «Эта компания все равно, что посольство Калифорнии!» Хулио уже осматривал выходы. «Не надо было сюда приходить!» «Спокойно, чувак! Посмотрим, что они будут делать! Может, увидим что-нибудь интересное!» «В жопу тебя с твоими чуваками!» Лицо Хулио превратилось в посмертную маску, на которой застыло выражение страха. 10 к одному, что у этих сук есть и значки, которые реально пробиваются по базе. Они нас арестуют и начнут проверять данные. Тебе это надо?» «Ты серьезно? Они могут это делать?» «Калифы нас здорово обогнали в этих делах. Ты играешь против крутых парней, чувак!» Хулио издевательски сделал акцент на последнем слове. Потянул Анхеля за рукав. Ну ты идешь или нет?» «Хулио спекся», — подумал Анхель. Когда-то этот человек позволил фермеру засунуть себе в рот ствол дробовика и даже глазом не моргнул. Заявил деревенщине, что его воду забирает Вегас, так что он может с ней попрощаться. Ни хрена не боялся. Тогда Хулио просто вручал бумаги и ждал, что ему всадят пулю в затылок. А теперь бедняга место себе не находит из-за парочки калифов. «Делай, что хочешь», – ответил Анхель, – «а я еще задержусь. Посмотри, что задумали наши друзья». Хулио помедлил, разрываясь между желаниями избежать и сохранить уважение Анхеля. «Я на свои похороны не тороплюсь», – пробормотал он и стал протискиваться сквозь толпу. Анхель продолжил бродить среди трупов, иногда приподнимал простыню, притворяясь официальным лицом, выполняющим служебные обязанности – и одновременно приглядывал за калифами, которые сами были заняты осмотром трупов. Несмотря на заверения Хулио, они куда больше походили на настоящих следаков. Разумеется, сюда должны были приехать следователи, ведь морг был набит трупами техасцев, словно сарай дровами. Даже Аризоне иногда приходилось делать вид, что ей не все равно – хотя бы для того, чтобы показать туристам, что штат не стремится стать наглядным примером этнических чисток. Фотограф из кровавой газетенки все еще щелкал. Его вспышка взрывалась, словно бомба. Анхель посмотрел, как тот работает с телами, быстро и профессионально. Вспомнилась сбежавшая журналистка. Что-то с ней было не так. «Почему я ее отпустил?» Не сводя взгляда с калифов, Анхель подобрался ближе к фотографу. Тот пытался выбрать удачный ракурс для съемки трупа. Одной рукой он приподнимал простыню, в другой держал фотоаппарат. Анхель поднял край простыни повыше. «Похоже, бизнес процветает». Фотограф благодарно кивнул Анхелю и поиграл с настройками фотоаппарата. «Ох, ты не поверишь. Можешь чуть приподнять? Спасибо». Он сделал несколько снимков. Хочу снять ее вырванные зубы. Все золото они забрали, но...» Анхель услушливо потянул простыню. «Слушай, с тобой была подруга. Женщина, которая тоже работает на кровавой газетенке». «Кто? Люси?» Фотограф сделал еще один снимок и отступил назад, оценивая ракурсы. «Она не из газетенок, у нее пулицеровка». «Да ты че?» Анхель мысленно отругал себя за то, что отпустил девушку. Стоило догадаться, что у нее талант. Умные вопросы задавала. «Ага», – фотограф рассеянно кивнул, все еще поглощенной съемкой. «Я должен был дать ей какую-то инфу, но…» Анхель махнул рукой, показывая нацаривший вокруг хаос. «Из-за этой хрени забыл записать ее имя и телефон. Просто погугли ее, Люси Монро». Фотограф наизусть отторобанил номер, не прекращая снимать. Приподними еще чуть-чуть, а?» Шум в коридоре усилился. Они обернулись, ожидая поступления новых трупов, и увидели, как в помещениях хлынули люди. Родные и близкие погибших. Настоящий поток. Здесь были не только техасцы, но и местные. Полная радуга всех цветов кожи. Черные, белые, шоколадные и желтые. Всех их объединила утрата. Все неслись мимо копов, теряющих контроль над ситуацией. Люди бормотали на испанском, английском, слышался техасский протяжный говор. Скорбь делала всех похожими друг на друга. «Будет круто!» – воскликнул фотограф и бросился туда, где происходило действие. Анхель прижался к стене, следя за калифами, которые нарезали круги по комнате. «Люси Монро, обладательница Полицеровской премии». Калифы остановились у трупа Джейми Сандерсона и позвали китаянку, заведовавшую моргом. Двое мужчин в аккуратных костюмах делали ровно то же самое, что за несколько минут до них Анхель и Хулио. Судмедэксперт жестикулировал о споре с калифами. Они предъявили ей значки и теперь поворачивались, оглядывая комнату. Она указала на Анхеля. «Большое спасибо, дамочка». Анхель с улыбкой прикоснулся к полю воображаемой ковбойской шляпы, приветствуя калифов. «Опоздали», – произнес он одними губами. Парни, разумеется, потянулись за пушками, однако Анхель уже нырнул в толпу скорбящих родственников. На бегу он мимоходом опрокинул каталку, и позади него на пол повалились сложенные в несколько слоев тела. Калифы побежали в разные стороны, а у тех, которые увидели, как их родных бесцеремонно свалили на пол, поехала крыша. Они с воплями набросились на калифов, мечтая о мести. Анхель схватил подвернувшегося под руку копа и показал свой значок. «Выведи отсюда этих идиотов! Это же место преступления, черт побери!» Он не останавливался, пробираясь сквозь толпу, чтобы опередить калифа, в котором приходилось разбираться с разъяренными семьями и охранниками. Парни были профессионалами. Одному удалось прорваться мимо копов. Анхель продолжал сражаться с рекой трупов, родственников и врачей. Схватив простыню, которой накрыли еще одного мертвого техасца, он нырнул налево в боковой коридор. Калиф появился из-за угла. Анхель набросил ему на голову простыню, Парень вскрикнул, но Анхель притянул его к себе и врезал локтем по носу. Затем перехватил руку Калифа и впечатал ее в стену. Пушка полетела прочь. Анхель развернул Калифа, сделал захват за шею и потащил по коридору. Тот бился, его вопли заглушала простыня. «Полиция!» – крикнул Анхель глазевшим людям. Он еще раз ударил Калифа и взял в удушающий захват. Через несколько секунд парень обмек. Анхель перевернул его, заковал в наручники, так, чтобы это видела толпа, а затем оттащил по коридору подальше от хаоса. Он запихнул калифа под каталку, просмотрел его значки и содержимое бумажника, затем накрыл тело простыней. Вернулся в главный зал, пытаясь обнаружить его напарника. Второй калиф все еще разбирался с семьями и полицейскими. Все указывали пальцами друг на друга. Анхель пригнулся и выскользнул из стальных дверей на улицу, где были копы, скорые и беженцы из Техаса. Черный асфальт под жарким солнцем Аризоны лип к подошвам. Анхель пробился сквозь толпу. На парковке он заметил Хулио, который, казалось, сейчас обмочится от беспокойства. «Ты прав», — Анхель бросил ему бумажник и сел в пикап. «Это калифы». Хулио прижал летящий в него бумажник к груди. «Твою мать!» «Я же говорил!» Они вышли на Авосовича и того, другого трупака. «Фантастика! Ты настоящий Шерлок Холмс!» Хулио завел машину и врубил кондиционер. «Может, свалим отсюда нахрен?» «Ага, поехали!» Анхель пристегнулся. «Теперь я хочу заняться той журналисткой». «Дамочка из кровавой газетенки?» «Похоже, она настоящая журналистка». «Я почти уверен, что она знала того второго жмурика «Водяного адвоката?» «Ага. И раз у него не хватает языка, проверим, сможет ли что-нибудь рассказать она». «Сначала ее нужно найти». Анхель рассмеялся. «Журналюк легко искать. Они любят внимание». Хулио выехал с полицейской стоянки, маневрируя между горами пыли, которые сдвинули в сторону уличные уборщики» и направился в сторону центра. Машина подпрыгивала на выбоинах. «В отличие от нас...» Хулиус сменил полосу, обогнал парочку на скутере. Маски и шлемы, полностью закрывающие голову, делали их похожими на штурмовиков из fallout 9 «Там до хрена трупов. Наверное, поставлю еще денег в лотерею. Копать они еще не скоро закончат». «Вот значит, как ты тут проводишь время». «Не смейся. Выигрыш очень сладкий. Криптовалюта, никаких следов. Доход, не облагаемый налогом. Ну?» Хулио сделал паузу с надеждой посмотрел на Анхеля. «Что? Ну? Ты в доле или нет? Там не меньше сотни трупов, да еще и обычный урожай по всему городу. Цифры могут быть нереально высокие». «Тебя мама не учила, что бесплатных вещей не бывает?» Хулио рассмеялся. «Здесь платят только техасцы».